глава Когда далёкие духовные отзвуки боя достигли своего апогея, превратившись в одну сплошную какофонию непрекращающихся энергетических столкновений, командой к у л б л е й д а было принято решение сняться с якоря. Они обеспечили себя провизией на полтора месяца. Этого, по словам Лин Смел, более чем достаточно для их путешествия до города «Синего кита» Жаль, только вот починка корабля оказалась сорвана. Возможно, наспех залатанный корпус не сможет уберечь их от по-настоящему серьезного шторма. Сонг, стоя с другими членами команды на верхней палубе, наблюдал за медленно исчезающим на горизонте островом. Отчего-то последнюю пару дней у него на душе было неспокойно. Чувствовалось смутное беспокойство, как если бы он упускал из виду что-то очень важное. Юноша еще раз взглянул на уже практически исчезнувший клочок суши в своем спокойствии, подаривший ему несколько дней отдыха. «Что ж, все рано или поздно заканчивается», – вздохнул он и отправился к себе в каюту. Сунгу ещё предстояло много дел, пока они летели к городу синего кита. Прежде всего, после прорыва следовало укрепить собственное основание, или он рисковал просто не переступить пик формирования рисунка. И если приплюсовать к этому слабое по своей закалке тело, то Сунг получал большую проблему к моменту штурма этапа воплощения. Сутки начали сменять друг друга точно минуты. Всю первую половину дня он занимался укреплением основания с помощью специальных дыхательных техник огненного бессмертного и поглощением оставшихся минимальных запасов духовных камней. Вторая половина отводилась на практику начертания, благо на безымянном острове Сонг сумел собрать между делом приличную коллекцию духовных трав. Пригодился его прошлый опыт работы с обирателем в городе Тёмной Звезды, ну а уже вечером и ночью он полностью отдавался практике навыка движений и тренировке выносливости на орудийной палубе, благо подручных средств вокруг более чем хватало, куча тяжеленных гарпунных снарядов, а также несколько орудий. Все прочие практики в большинстве своём, если не были заняты работой на корабле, Как и Сонг, либо постоянно медитировали, либо практиковали боевые искусства. Тул Вэй с Лин Смелл корпел над картами, что-то постоянно обсуждая. Крун Вэй заперлась в своей каюте, уйдя в закрытую тренировку. А Ван д о а с Шуфиксом в привычной манере работали над духовным источником Куилблейда. Сонг для своей практики начертания использовал двигательный отсек. Близость к духовному источнику, а также приличный размер помещения делали это место идеальным для тренировки искусства создания глифов. Шуфикс и Вон Дуа оказались не против его визитов, заявив, правда, в привычной своей манере, что начертание – это всего лишь баловство. Другое дело – управление средними и малыми энергетическими конструкторами. За все то время, пока корабль на полном ходу шел к городу Синего Кита, стояла замечательная погода, что, со слов той же Лен с м е л которая проштудировала уже несколько десятков книг по Туманному Архипелагу, не характерна для такого времени года. Девушка опасалась внезапных штормов, но пока ни о чем подобном не было и намека. «Хей, Сонг, слушай, а как насчёт того, чтобы переметнуться к нам в имперский павильон, а?» – заявил внезапно в один из дней Вон Дуа, оторвавшись от наблюдения за энергетическими линиями установленного сейчас духовного источника корабля. Э-э-э... От неожиданности Сонг не нашёлся, что сразу ответить. «Хей, о чём ты говоришь?» – послышался крик Шуфикса с другого конца отсека – Почему он должен переходить к таким воякам, как вы? Сонг, не слушай его. э т о солдатня, как обычно, кроме м у ж т р ы и знать ничего не хочет. Давай лучше ко мне, в павильон зеленого листа. Да, у нас он не такой большой, как у этих солдафонов. Зато мы настоящая семья. Каждый член павильона получает беспрецедентную поддержку. Погодите, погодите. «Почему вы думаете, что я захочу уходить из павильона разрушенного неба?» Скинул руки Сонг, глядя на т о в а р и щ и н у как же? Все знают, что разрушенное небо – это просто наемники, авантюристы. у Вас даже толком не обучают. Берут и кидают в самую гущу боя. Считается, что каждый у вас пытается перебраться в другой павильон при первом же случае». «Прежде всего это совсем не так», – покачал головой юноша. Меня полностью устраивает разрушенное небо, к тому же, как относятся сами павильоны к таким перебежчикам. «Да, согласен, не очень хорошо, но поверь, Сонг, я договорюсь с моим мастером, и тебя возьмут с радостью. Только подумать, восемдцати л е т н и й практик с развитием пика формирования рисунка, да это же редкостный талант. Меня воспитал имперский павильон». Поверь, брат, это самые отважные и честные люди на всем континенте белых облаков. «Или павильон зеленого листа», – тут же вмешался Шуфикс. «Мы ценим отвагу и благородство духа. Ты молод, и зеленый лист с радостью примет тебя к себе». «Говоришь, как будто зачитываешь пригласительный билет, брат», – заметил Вон д о а «А сам-то...» «Простите, но я не хочу менять павильон». прервал их спор Сонг. «Нет, так нет», – пожал плечами Шуфикс. «Жаль», – вторил ему приятель, но настаивать не стал, добавив. «Всё же хорошо, когда практик предан своему павильону. Возможно, это и к лучшему. Ты, кстати, в курсе, что из себя представляет город? Ну, куда мы летим?» «Нет». «Я тут недавно порылся в справочниках бывшего капитана Куиллблейда и нашёл интересные факты». Как оказалось, город Синего Кита является настоящим оплотом торговли, вся правящая верхушка кланов в нем поголовно торговцы, не одной секты, у них проходят самые крупные на туманном архипелаге аукционы. Торговцы, повторил Сонг, ага, они самые, и все население у них на духовных камнях помешано, представляешь, что это за гадюшник? «Скажешь ты же, гадюшник, замечательный город, а то, что люди хотят заработать, с каких пор это стало преступлением?» – возмутился Шуфикс. «Конечно, тебе-то с ними есть что обсудить, любитель духовных камней. А что, если и так, уж всяко лучше, чем ползать ради пустого любопытства в подземельях и руинах ушедших раз?» «Ладно, ладно», – Сунг в очередной раз прервал спор двух товарищей. «Мне кажется, это должен быть обычный город практиков боевых искусств. В конце концов, люди везде одинаковы. Вот прилетим и посмотришь сам». С этим юноша легко согласился. Действительно, следовало всё увидеть собственными глазами, прежде чем делать какие-то выводы. То, что в городе есть огромный аукцион, было очень хорошо. Чем он больше – тем меньше вероятность привлечь внимание какого-то практика, жаждущего лёгкой наживы. Сонг хорошо помнил тот переплёт, в который умудрился влезть по собственной же глупости в городе божественного дождя. На этот раз повторять ошибки прошлого он не намерен. Прежде всего юноша планировал продать коллекцию свитков, обнаруженных им в капитанской каюте, Рассчитывая получить достаточно средств, чтобы купить себе ещё один плод мраморного дерева. Ещё следовало найти талантливого алхимика, чтобы очистить лекарственную эссенцию бессмертного семицветного лотоса и получить из него пилюлю развития. Возможно, придётся за это отдать больше т р е т ь е й эссенции, но в любом случае оно того стоило. И опять же... Следовало быть крайне аккуратным в своих поисках, слишком уж лакомой может оказаться добыча столь сильного духовного растения у обычного чужака этапа формирования рисунка. Сонг сутками продолжал истязать себя тренировками и попытками освоить так тяжело ему дающееся начертание. Его ресурсы таяли с каждым новым днём, духовные травы уничтожались с огромной скоростью, а символы всё ещё выходили незавершёнными, точно из-под руки маленького ребёнка. Но юноша не отчаивался, он чувствовал, что ещё немного, и сумеет получить начальное понимание начертания, а с ним придёт и мастерство каллиграфии. В один из обычных дней, когда Сонг, находясь в двигательном отсеке, в очередной раз сжёг пучок духовных трав низшего уровня, и Его отвлекли от работы крики за дверью. «Похоже, прибыли, а?» Ван Дуа вышел из-за книжной полки с кипой свитка в руках. «Слышите?» Юноша прислушался. Действительно, кто-то из команды довольно громко обсуждал, что только что с верхней палубы видел огромное количество духовных кораблей и сушу на горизонте. В это же время мысль-речь т у л у в я раздалась у каждого практика на Куиллблейде. «Внимание! Мы наконец-то прибыли к городу Синего Кита, друзья! Здесь я планирую задержаться на длительное время, пока наш корабль полностью не отремонтируют, благо духовных камней у меня достаточно. Прошу вас соблюдать осторожность и не выходить за пределы корабля без острой на то необходимости». «Город синего кита хоть и кажется гостеприимным, но всё же это не территория империи. Здесь мы сами по себе. Всем большое спасибо за вашу работу». «Пойдём глянем, что это за город такой», – бросил Ван Дуа, накидывая на плечи светлый жилет и выходя из отсека. Шуфикс и Сонг последовали за товарищем. Видимо, не они одни решили так сделать. так как верхняя палуба встретила их небольшой толпой, скопившейся возле правого фальшборта. «Вау!» – удивлённо произнёс юноша, присоединяясь ко всем. Впервые за всё время их н а х о ж д е н и е на туманном архипелаге он получил возможность оценить местные поселения, и то, что увидел Сонг, потрясло его. Город Синего Кита оказался колоссальных размеров единым сооружением, Точно слоёный пирог он состоял из нескольких ярусов, на каждом из которых, судя по всему, мог запросто поместиться город наподобие тёмной звезды. Даже с такого расстояния практики из команды к у э л б л е й д а легко могли различить на каждом ярусе сотни сооружений разных размеров и назначений. Всё пространство вокруг синего кита сейчас заполняли тёмные точки – Тысячи и тысячи снующих туда и сюда духовных судов. «Это как минимум город второго класса», – сказал стоящий рядом с сонгом практик. «Боги, у этих варваров есть такие города?» Адмирал стоял перед лордом Тангоу, капитаном Стоунфилда, бурага того взглядом. Прошедшее недавно сражение стало первым его провалом за всю карьеру, и это несмываемое пятно позора теперь навсегда будет с ним. Киты сумели воспользоваться появлением свиты дракона и, прорвавшись к драконьей сети, каким-то невероятным способом утихомерить беснующуюся в ловушке тварь. Адмирал не успел оглянуться, как у него умыкнули и белого дракона, и реликвию, и как бы силы города наследия дракона не пытались вернуть потерю из-за взбесившейся свиты чудовищных зверей, они были вынуждены отступить к своему флагману. «Лорд Тангоу», – тихо сказал Стрик, пытаясь контролировать собственные эмоции. Силы секты первой зари в полном составе опоздали к началу боя, из-за чего мне пришлось вводить в сражение почти все резервные звенья. Как старший представитель секты, прошу вас дать мне объяснение. «Адмирал, моё уважение к вам безгранично. Из-за того, что я находился в закрытой тренировке, сообщение от вас принял мой адъютант». «Этот мальчишка, он все неправильно понял. Могу вас заверить, адмирал, мой помощник наказан по всей строгости. Я лично казнил его». «Проклятие! Как бы я хотел прямо сейчас проломить тебе череп и стереть эту наглую улыбку!» – подумал Стрик, хотя внешне даже бровью не повел. «Что ж, ваши действия я передам на рассмотрение главе города вместе с отчетом. Можете быть свободны». «Благодарю вас, адмирал». Тангоу вышел из комнаты, а оставшийся в одиночестве старик устало присел в кресло. Он хорошо понимал, что первый советник обязательно воспользуется таким замечательным поводом и попытается сместить его. «Поливать». Теперь, когда на кону стояла честь города-наследия дракона, адмирал был уверен быть большой в о й н е Мы редко когда ладили с китами, но до такого никогда еще не доходило. О чем же они думают?